Он смотрел, как оседает пыль, и вдруг до него дошло. Он вспомнил ночи, когда возле его дома останавливались автомашины, а в них темные силуэты, торчат колени, еще выше торчат дуло ружей, будто полный кузов журавлей под черной листвой спящих деревьев, и злые глаза. Гудок, еще гудок. Он хлопает дверцей, сжимая в руке ружье, посмеиваясь про себя, и сердце колотится, как у мальчишки, и бешеная гонка по ночной летней дороге, круг толстой веревки на полу машины, коробки новеньких патронов оттопыривают карманы пальто. Сколько было таких ночей за все годы? Встречный ветер, треплющий космы волос над недобрыми глазами, торжествующие вопли при виде хорошего дерева, надежного, крепкого дерева, и стук в дверь лочуги. «Так вот он про что, сукин сын!» — Тис выскочил из тени на дорогу. «Назад, ублюдок! Что я буду делать ночами? Ах ты, гад, подлюга!» Вопрос сили попал в самую точку. Тис почувствовал себя больным, опустошенным. «В самом деле, что мы будем делать по ночам?» — думал он. «Теперь, когда все уехали...» На душе было пусто. Мысли оцепенели. Он выхватил из кармана пистолет, пересчитал патроны. — Ты что это задумал, Сэм? — спросил кто-то. — Убью эту сволочь! — Не распаляйся так, — сказал дед. Но Сэмюэл Тис уже исчез за лавкой. Секунды позже он выехал в своей открытой машине. — Кто со мной? — Я прокачусь, пожалуй, — отозвался дед, вставая. — Еще кто? Молчание. Дед сел в машину и захлопнул дверцу. Сэмюэл Тис, вздымая пыль, вырулил на дорогу, И они рванулись вперед под ослепительным небом. Оба молчали. Над сухими нивами по сторонам струилась жаркое марево. Развилок Стоп. Куда они поехали, дед? Дед Квартермейн прищурился, прямо сдается мне. Они продолжали путь. Одиноко ворчал мотор под летними деревьями. Дорога была пуста. Но вот они стали примечать что-то необычное. Наконец Тис сбавил ход и перегнулся через дверцу, свирепо сверкая желтыми глазами. — Черт подери, дед! Ты видишь, что придумали эти ублюдки? — Что? — спросил дед, присматриваясь.